Глава вторая. Анализ романа. Фабула Эдвина Друда сплетена из столь многих элементов, что одно только их перечисление, а забывать ничего нельзя, даже самых мелких и, казалось бы, незначительных фактов, иначе можно упустить нить, займет немало времени и потребует немало труда. Диккенс, так сказать, Высыпал перед нами в беспорядке китайскую головоломку Каждый кусочек надо внимательно рассмотреть Сообразить, что он значит И вставить в надлежащее место Составные элементы этой истории Если их перечислить как можно короче Суть следующие Эдвин Друт и Роза Бутон еще в раннем детстве были обручены их покойными родителями. Они выросли, питая друг к другу привязанность, но не любовь. Джон Джаспер, дядя Эдвина, старше его лишь несколькими годами безумно влюблен в розу. Она это знает и боится его. Джаспер, талантливый музыкант, И как канонический певчий Клостер собора пользуется всеобщим уважением, но втайне предаётся курению опиума и в связи с этим посещает какой-то притон в Лондоне. Джаспер всячески подчеркивает свою необыкновенную привязанность к Эдвину Друду, но тем не менее мучается ревностью и лишает Его убить План убийства у него уже обдуман Он задушит Эдвина шелковым шарфом И спрячет тело в одном из склепов возле собора Местный аукционист Напыщенный глупец по фамилии Сапси Недавно похоронил свою жену Джаспер проводит с ним вечер И Сапси знакомит его с чудаком и пьяницей, каменотесом Дёрдлсом, у которого находятся ключи от соборных подземелий и от склепов. Джаспер вертит в руках эти ключи, позвякивает одним о другой, запоминает, какой звон издает ключ от склепа, где похоронена супруга мистера Сапси. Теперь он даже в темноте сможет отличить этот ключ по тяжести и по звуку. Но Дёрдлс сообщает Джасперу неожиданное и поражающее того известие. Оказывается, каменотес сможет постукиванием молотка определить, один ли покойник захоронен в склепе или два и обратился ли уже покойник в прах или еще нет. После этого Джаспер начинает интересоваться действием негошенной извести, и Дёрдлс объясняет ему, что она сжигает все, кроме металлических предметов. Еще важная подробность. Когда Дёрдлс задерживается в окрестностях собора, После десяти его загоняет домой камнями безобразный мальчишка по кличке Депутат, который состоит услужающим в дешевых номерах для приезжих. Джаспер приходит в бешенство всякий раз, как встречает ночью этого бессонного стража. Они относятся друг к другу враждебно. Затем вводятся новые действующие лица. Близнецы Невилл и Елена Ландлес Круглые сироты, выросшие на Цейлоне Где они провели крайне несчастливое детство Под властью жестокого отчима Их опекун, после смерти отчима Мистер Сластигрох Весьма агрессивный субъект, выдающий себя за филантропа Привозит их в Клойстергем и припоручает заботам младшего каноника, мистера Криспаркла, которому предстоит обучать их и воспитывать. Невилл с первого взгляда влюбляется в розу, и, возмущенный небрежным обращением с ней Эдвина, затевает с ним ссору. Джаспер искусно разжигает их вражду, а затем сообщает канонику, что жизнь Эдвина Друда в опасности. Тем временем Эдвин и Роза, посоветовавшись с мистером Грюджиусом, угловатым старомодным и добросердечным опекуном Розы и душеприказчиком ее умерших родителей, решают расторгнуть свою помолвку. Джасперу они об этом не говорят. так как Эдвин боится огорчить его таким известием. Мистер Грюджиус еще раньше вручил Эдвину кольцо с розеткой из бриллиантов и рубинов, изящно оправленных в золото, которое Эдвин должен надеть Розе на палец, если их свадьба состоится. Но положение изменилось. Эдвин оставляет кольцо у себя, он носит его в кармане, и это единственное из имеющихся на нем драгоценностей, о которой Джаспер не знает. Теперь вся предыстория изложена, и главные действующие лица введены. С этого момента действие развивается быстро. и все дальнейшие события следует рассматривать как факторы, непосредственно подвигающие его к развязке. Вместе с тем, ничто не объяснено, и большую часть того, что происходит, можно толковать по-разному. Читатель оказывается в положении человека, которому надо в темноте перейти через дорогу. На дороге все время вспыхивают сигналы, но для непосвященного они могут быть обманчивы, и то, что как будто зовет вперед, возможно, есть знак остановиться. Диккенс не пожалел изобретательности на расстановку этих фальшивых сигналов. Джаспер посещает соборные подземелья в обществе Дерлтса, и тот рассказывает ему... о странном сне, который видел в прошлый сочельник. Дёрдлс слышал во сне призрак крика. Джаспер подпаивает Дёрдлса вином, в которое подсыпан сонный порошок, следит за действием наркотика и потом на свободе осматривает склепы. Диккенс называет это... очень странной экспедицией. невела и Эдвина стараются помирить. Они должны встретиться у Джаспера в канун Рождества и покончить со своей враждой. В тот же день Эдвин случайно встречает в Клойстергеме курящую опиум-старуху. Она объясняет ему, что приехала сюда кого-то искать, И говорит попутно, что нет нехорошее имя. Тому, кого так зовут, грозит опасность. А из всех близких Эдвина один только Джаспер так его называет. Наивл готовится на следующее утро предпринять в одиночестве пешеходную экскурсию. В ночь их встречи Разражается страшная буря, а утром оказывается, что Друт исчез. Джаспер тотчас обвиняет Невилла в убийстве, так как тот в полночь пошел с Эдвином на реку. Обвинению не дают хода за недостатком улик, но Невилл остается под подозрением. Он уезжает в Лондон, и снимает квартиру неподалеку от конторы мистера Грюджиуса. Сестра Невилла еще некоторое время живет в Клойстергеме и своим мужественным поведением побеждает общее недоброжелательство. Канонник Крис Паркл находит в реке, принадлежащие Эдвину Друду, часы с цепочкой и булавку для галстука, Это подтверждает версию об убийстве. Джаспер решает посвятить себя изобличению преступника. Он клянется его уничтожить. Грюджиус рассказывает Джасперу о том, что Эдвин и Роза расторгли свою помолвку. Эта новость производит на него Потрясающее впечатление. Он падает в обморок. Здесь кончается вторая часть романа, в которой все тайно, и начинается третья часть, посвященная разгадке тайны. Прошло полгода, и в Клойстергеме появляется таинственный незнакомец. У него пышная седая шевелюра и черные брови. Его имя — Дик Дечери, и себя он рекомендует, как старого холостяка, праздно живущего на свои средства. Он снимает комнату у Топа, в том же доме, где живет Джаспер, и немедленно знакомится с ним. Джаспер, наконец, открывается Розе в любви. Напуганная этим объяснением, она бежит к грюджусу Грюджиус, оказывается, уже некоторое время следил за Джаспером и установил, что тот время от времени тайком приезжает в Лондон, по-видимому, с целью слежки за Невиллом. Рози устраивают тайное свидание с Еленой в квартире молодого моряка, мистера Тартера. Здесь действие несколько затормаживается включением забавных сценок, изображающих переговоры Розы с хозяйкой меблированных комнат, миссис Билликин, и освещающих оригинальные отношения Грюджиуса с его конторщиком Базардом, неудачливым автором трагедии. В следующей главе Мы опять видим Джаспера в притоне, где курит опиум. Накурившись, он бормочет что-то несвязное о каком-то роковом путешествии, которое он совершил, и о том, что в этом путешествии у него был спутник. Старуха слушает его с пристальным вниманием, пытается узнать больше, но это ей не удается тогда она едет следом за джаспером в клостергем там она встречается с дечери и рассказывает ему о своей предшествующей встрече с эдвином Друдом. она узнает от дечери что джаспера можно каждый день видеть в соборе идет туда слышит как джаспер поет и грозит ему кулаком. Дечери все это видит, и так как он имеет обычай записывать все, что ему удалось узнать при помощи меловых черточек по способу, принятому в старинных трактирах, то, вернувшись из собора домой, он прибавляет к счету толстую и длинную меловую черту. На этом месте роман внезапно обрывается. И с этого места начинаются все домыслы относительно его конца. Тройная тайна показана. Остается найти тройную разгадку. Проктор полагает, что Диккенс намеревался построить этот роман примерно так же, как и ранее написанную повесть «Пойман с поличным», где человек, которого пытались погубить, сам выслеживает обманутого и сбитого с толку убийцу. Согласно этой теории, Эдвин Друт, скрывшийся после неудачного покушения на него, возвращается в Клойстергем, загримированный под Дика Дечери, для того, чтобы обвинить Джаспера. Но это такая дешевая мелодрама, это такой банальный, даже дилетантский прием, нам пришлось бы признать, что дикенс обманывал сам себя, когда говорил об осенившей его совершенно новой идее, которую нелегко будет разгадать. Однако, если это неправильное объяснение, то какое же правильное? Чтобы в этом разобраться, надо по возможности проследить замысел Диккенса в отношении судьбы Эдвина Друда. Спасся ли он? И если да, то как? Если он остался жив, то какая роль будет ему отведена в заключении романа? А если он погиб... то каким образом будет раскрыто преступление и преступник передан в руки правосудия? Вот те вопросы, на которые мы должны теперь ответить. А для этого нужно тщательно проанализировать метод, которым Диккенс работал. Такое исследование представляет большой интерес, ибо Каковы бы ни были его результаты, оно во всяком случае покажет нам, сколько выдумки, находчивости и изобретательности вложил Диккенс в свое последнее произведение.